Сама тема ей казалась постыдной и горькой, предназначенной только для ушей тех, кто обсуждал ее тогда на кухне поздним вечером. Она не могла себе представить, как то Марик придет к Белле Львовне и скажет, «Знаешь, мама, сосед отчитал меня за то, что я тебя бросил в Москве на иждивение чужих людей». А оказывается, Марик смог поделиться этим. Он, наверное, совсем другой, не такой, как Наташа. Он мыслит иначе. и действует иначе. То, что ей представляется стыдным и оскорбительным, для него нормально и совсем даже не обидно. Когда стала известна дата приезда матери, сестры и племянницы, Наташа по нескольку раз в день подходила к двери, пустующей Ирочкиной комнаты, открывала и сперва мысленно, а потом громким шептом произносила. А вот здесь, Катюша, будете жить вы с мамой. Здесь как раз два спальных места, письменный стол и обеденный. Надеюсь, вам здесь будет удобно. Первые несколько раз язык слушался плохо, она не могла выдавить из себя слова, которые, как ей мнилось, вызвали целую бурю негодования, истерику, слезы. Но с каждой попыткой дело шло все легче и легче. И вот, наконец... Настал тот день, когда Вадим на машине привез новых членов семьи с вокзала. Боже мой, как постарела мама! После отъезда в 1984 году Галина Васильевна несколько раз приезжала в Москву, повидать дочь и внуков, гостила три-четыре дня и снова возвращалась в набережные Челны. «Надо ехать!» говорила она в ответ на уговоры Наташи остаться еще на несколько дней. Люсенька там без меня не справляется, у нее столько забот. Тогда Галина Васильевна, несмотря на преклонные года, была бодрая и полной сил, а теперь ей уже восемьдесят, она с трудом передвигается, плохо видит и очень плохо слышит. Маму сразу же увела к себе Белла Львовна под предлогом того, что нужно переодеться с дороги и разложить вещи. Твой выход... Наталья Воронова скомандовала себе Наташа и распахнула дверь в комнату, где когда-то жили Мальковы. А вот здесь, Катюша, будете жить вы с мамой. Здесь как раз два спальных места, письменный стол и обеденный. Надеюсь, вам здесь будет удобно, — произнесла она звонко, уверенно и без запинки. Ответом ей был полный ненависти и презрение взгляд сестры, которым она окинула сначала Наташу, потом ее мужа. Но никакого скандала не последовало. Мудрая белочка и в этот раз оказалась права изолировать маму, поставить рядом Вадима, придать голосу твердости, и на Люсю можно найти управ. Игорь Жора, грек, был всегда энергичным и оборотистым, когда еще в студентах ходил. Учился не бог весть, зато все успевал. И дружить, и любить, и гулять, и веселиться, и даже подфарцовывал, зарабатывая на карманные расходы. Поэтому Игорь ничуть не удивился, когда из их университетской компании именно Жорко первым встал на путь интенсивного зарабатывания хрустящей зеленой валюты. К весне 1995 года он стал руководителем службы безопасности одного московского банка, возглавляемого его сородичем Греком, предки которого некогда перебрались в Москву из Сухуми. Банкир гордился своим эллинским происхождением и с удовольствием принимал на работу обрусевших выходцев из страны Гонера и Платона. И Георгий Папандопула, юрист по образованию, имевший пусть и небольшой, но все-таки опыт работы в правоохранительных органах, без труда смог занять в этой финансовой организации вполне достойное место. Платил банкир за безопасность банка и свою собственную щедро, и уже к концу лета, всего через несколько месяцев работы, Жора построил за городом славненький коттеджик и обзавелся престижной модификацией Мерседеса класса с Он так и не женился, предпочитая проводить время в обществе дивной красоты и прозрачной худощавости моделей, которых на время страстного ухаживания селил сначала в своей квартире, потом в своем коттедже, а по окончании периода острого взаимного интереса вывозил их с вещами по их московскому адресу. Модели не возражали против такого развития событий. Впрочем, мудрый грек и выбирал себе в подружки именно таких девушек, которые возражать не станут, глаз у него был наметан, и он ни разу не ошибся и не поселил в своем доме ту, которая начала бы вить в нем семейное гнездо и настаивает на расширении и юридическом оформлении своих полномочий. Примерно раз в три-четыре месяца он исправно обзванивал друзей по совместной учебе в Томске и приглашал к себе в гости сначала в московскую квартиру, а теперь уже и в загородный дом, где наличествовала в отдельной пристройке баня. Кроме Игоря на эти встречи обязательно являлись Вася с Леной. Светлану с мужем Грек пригласил всего два раза, но они не пришли, сославшись на какое-то обстоятельство, и больше Жора их своим вниманием не одаривал. — А ну их, беспечно», — беспечно говорил он друзьям, — свет будет Игоря раздражать, а он ее тоже. — А ее благоверного мы его в сне знали, он на нашем курсе не учился. Без них спокойней. Игорь был полностью согласен. Видеть Светлану ему совсем не хотелось, да и к тому, кого она в итоге предпочла, он ни малейшего интереса не испытывал. Сам он, когда был женат на Вере, приходил к Жоре с женой, потом по настроению то с очередной подругой, то один. После женитьбы на Ирине он попытался было без предварительных обсуждений взять ее с собой к Греку, но Ира неожиданно засопротивлялась. — Игоречек, я не уверена, что это удобно. Это твои старые университетские друзья. У вас есть о чем поговорить, что вспомнить. Я буду в этой компании лишней, стану вас стеснять. Зачем тебе это? — Во-первых, Жорка не женат, и на наших встречах роль хозяйки всегда выполняет какая-нибудь его подружка, и никогда никого это не стесняло. А во-вторых, я хочу познакомить тебя с моими друзьями. Он не кривил душой, ну, разве что чуть-чуть. Ирка по-настоящему красивая молодая женщина, стильная, эффектная, к тому же будущая актриса. Такую не стыдно представить друзьям, особенно после истории со Светланой и неудачной женитьбе на этой седенькой провинциалке Верочке. Такая жена, как Ирка, будет в глазах его друзей символом его состоятельной, личной, семейной жизни. С другой стороны, Игорь хотел показать ей ребят. Жорко, почти богач с собственным домом и шикарным мерседесом. Василий адвокат. В университете он проходил специализацию на одной кафедре с Игорем, углубленно изучал уголовный процесс. Сразу после получения диплома прорвался в адвокатуру. Последние пять лет занимается частной практикой в крупной юридической фирме. Его конек сделки с недвижимостью. Выступает в суде. добиваясь возвращения из сам незаконно отнятой у них жилплощади, или, наоборот, доказывает, что новый владелец приобрел квартиру или дом на законных основаниях. Как только рынок жилья стал свободным, Василий мгновенно учуял перспективу и занялся тем, что должно было приносить с каждым годом все больше и больше доход. И не ошибся. Миллионером, правда, пока еще не стал, но постепенный и неуклонный рост его гонораров весьма красноречиво свидетельствовал о том, что путь он выбрал правильный, и что в конце этого пути его ждет собственный дом не хуже, чем у Жорки. А может быть и получше. Зубрилка Леночка Васина жена осталась верна науке и тоже почему-то не прогадала. Еще в университете она увлеклась государственным и конституционным правом. Дисциплины, по мнению мужской части компании, нудный и тошнотворно скучный. Может быть, так оно и было в советские времена. Однако теперь специалисты, государства, веды и конституционники оказались жутко востребованными. Статус съезда народных депутатов, закон о статусе самих депутатов... Государственная дума, новая конституция, федерализм и суверенитет, разделение полномочий президента, правительства и думы – все это требовало именно тех знаний, которые с упоением – доходящим до экстаза, упрочивала и совершенствовала в своей головке маленькая тихая Леночка, успевшая за время после окончания университета окончить аспирантуру в Институте государства и права Академии наук, защитить диссертацию, родить ребенка, написать главы в несколько учебников и стать активным членом Думского комитета по законодательству.